Одевшись и собравшись, Серж спустился в столовую, перехватил на ход ноги легкий завтрак и вышел в холл по пути заглянув в гардероб и подобрав там на полке для скейтбордов темно-оранжевую доску в стиле ретро. В холле мать, известная балерина Софья Павловская зимина, как и всегда по четвергам в это время занималась с фитнес-тренером. Привет, мам. Серж чмокнул мать в щеку. Ты уже уходишь, Сережа? Да, пока, мам.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 Добавив скорости на небольшом уклоне сразу за шлагбаумом, Серж свернул в направлении школы и понесся по дороге, лихо маневрируя межосторожных электрокаров. На улице, где стоял особняк земных, действовало ограничение скорости в 20 км в час, которое машины соблюдали с присущей всякой квазиразумной технике строгостью. На скейт Сержа подобные ограничения не действовали.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 «Ну что, сегодня как договаривались?» — спросил медвед, когда поблизости не было прохожих. «Конечно», — ответил Серж. «Кстати, что скажешь насчет Саниного кореша?» «Нормальный чувак. Саня абы кого не станет подтягивать?» «У него батя вроде полицейский». «Не, надзиратель у зомбаков. А если ляпнет папа ни лишнего?» «Зима, не параной. Если Саня за него подписывает, и я подписываю».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 В это время зазвенел первый звонок, сообщавший, что до начала занятий осталось три минуты. «До встречи!» — сказал он и похлопал крепыша по плечу. «Саня знает место!» «Не опаздывай! Пошли, медвед!»